Судья Ди какое-то время в молчании поглаживал свою длинную бороду, а затем изрек. — Разобравшись с делом вашего отца, я перехожу к вашему делу, Сюцай-Дин. На этих словах Дзяудай встал, извинился и попросил разрешения уйти. судья отпустил его после ухода свищека на какое-то время вновь воцарилось молчание наконец молодой дин робко поднял глаза но отпрянул увидев гневный огонь пылавший в устремлённых на него глазах судьи вцепившись в ручки кресла, судья наклонился вперёд и презрительно процидел: "не смей отводить глаза, когда на тебя смотрит начальник несчастный ублюдок". Молодой человек поспешно вновь поднял глаза, в которых теперь читался ужас, жалкий дурак. Судья Ди говорил так, словно выплевывал каждое слово в лицо юноши. — Ты думал, что проведешь меня, судью Ди, при помощи твоих ухищрений? С некоторым усилием судья овладел собой. Когда он заговорил снова, речь его была уже спокойной. — Вовсе не у Фенн! пытался отравить генерала и яд ему подсунул ты его единственный сын приезд улянфан просто подсказал тебе как отвести от себя подозрение в этом чудовищном преступлении ты стал распускать слухи о бу шпионить за ним И прокрался в мастерскую у, когда тот отправился куда-то пьянствовать и похитил листок бумаги с его печатью. Сюцай тут открыл был рот, но судья ударил кулаком по столу и закричал: "Молчи и слушай!" В тот вечер Когда отмечали юбилей генерала, ты спрятал коробочку с отравленными сливами в рукаве халата. Когда отец вышел из зала, ты, как почтительный сын, последовал за ним и проводил его в библиотеку. Домоправитель шел за вами следом, твой отец отворил дверь, ты встал на колени и пожелал ему спокойной ночи. Домоправитель вошел в библиотеку и зажег две свечи, стоявших на столе, затем ты извлек коробочку из рукава и могла... мальчик приподнёс её отцу, возможно, с поклоном. Надпись на коробочке делала всякие объяснения излишними, а отец поблагодарил тебя и положил коробочку в левый рукав. В этот момент домоправитель вышел, он подумал, что отец прячет в рукав ключ, а слова благодарности, произнесённые им, относятся к сделанному тобой пожелать ию спокойной ночи но меня насторожило то что пока домоправитель зажигал свечи произошло так мало событий почему этот генерал так долго стоял в дверях с ключом в руке разумеется. Он должен был положить его в рукав, как только открыл замок. И тогда я понял, что домоправитель на самом деле видел, как генерал положил в рукав коробочку с отравленными сливами, сливами, при помощи которых беспутный сын хотел погубить собственного отца. Очи судьи метали кинжальные взгляды в сторону суцая. Юноша дрожал от страха, но не мог отвести свои глаза в сторону от властных глаз дий. кий бенией удалос убить отца, тихо сказал судья, прежде чем он открыл коробочку. Рука наместника нанесла удар из царства мёртвых. "Сюцайди", заикаясь, выговорил неуверенно, "но с чего? С чего бы мне убивать моего отца?" Солья встал